Глава одиннадцатая. Я свалился в озеро магического концентрата. Но вся земля, что упала сюда раньше, смягчила падение. Ее было столько, что она заполнила все озеро. И еще немного надо мной. Или не немного. В любом случае, боли при падении не было. Я словно на маты приземлился. Почему я не могу встать? Ни руки, ни ноги не двигаются. А дыхание остановилось. Но я не умирал, не терял сознание и вообще не понимал, что происходит. Глаза были закрыты, чтобы в них не попала земля. Но все происходящее сильно напрягало. Я начал сомневаться, что и правда жив, поэтому погрузился в медитативное состояние. Магический источник был на месте, и от него исходило тепло, значит, я точно жив и не умираю. Это уже хорошо. Только вот что тогда стало причиной полного оцепенения? Так, так, а это еще что такое? С магическим источником происходил необычный процесс. Тепло усиливалось, как обычно бывало при поглощении манны из заклинаний на тренировках. Проверил дальше. Мои магические каналы были открыты. Причем все. Но сам я этого не делал. А учитывая, что я лежал в сырой земле, пропитанной жидким магическим концентратом, Несложно было догадаться, что происходит. Так вот почему Зубастик так любил процесс поглощения энергии. И правда приятно. Да, и почему-то на душе появилась странная легкость. Давно я такого не испытывал. Кажется, не было еще в этой жизни моментов, когда я испытывал полное спокойствие. И сейчас мне хотелось только насладиться им, и ничего больше. Словно магия вокруг гипнотизировала меня. Я не заметил, как отключился. Очнулся уже на поверхности, когда к моему носу приставили ватку с нашатырным спиртом. Я резко вскочил, всасывая ртом воздух. Ух, ну и гадкая штука. Но, видимо, настолько действенная, что ее даже в мире с магией используют. «Алексей Дмитриевич, вы как?» — спросил у меня знакомый бригадир. «Нормально», — ответил я хриплым голосом и поднялся. Оцепенение прошло, стоило мне выбраться из грязи. Странно, но легкость в теле сохранилась. Сколько же магии я впитал, и ладно бы она мне подходила. А в этом озере была неведомая смесь всего, что только натекло из лаборатории после массовой аварии. И я понятия не имел, чем мне это грозит. «Вас зубастик достал. Он ринулся вниз. Но почему-то какое-то время стоял рядом с тем местом, где вы лежали». «Мы уже думали сами спускаться», — объяснил бригадир. «А чего сами сразу не спустились?» — строго спросил я. «Так маги стены укрепляли, чтобы дальше обвал не пошел. Да и по вашему зубастику ясно было видно, что он сам собирается вас спасти», — ответил бригадир, почесывая пятерней затылок. «Не стройте из себя дурака. Вы просто не хотели лезть в грязь», — спокойно ответил я. «И почему я не злюсь на него? А фиг знает. Я же живой, и ладно». Вообще не нравится мне это состояние. Слишком непривычное. Даже прикончить никого не хочется. «Князь, давайте я вас провожу к машине». Мало ли, начал бригадир. «Сам дойду». Ответил я и отдал Зубастику мысленную команду лететь домой. При виде меня водитель и охранник раскрыли рты. Конечно, я же был весь в грязи, которая к тому же еще и светилась. «Так и знал, что нужно с вами идти, Алексей Дмитриевич». — посетовал Медведев. — Зря вы отказались. — Тогда мы бы свалились в грязь вместе, — усмехнулся я. Водитель, видимо, уже прикидывал в уме, что после этой поездки ему предстоит делать полную химчистку салона. Но меня это мало интересовало, и я забрался на заднее сиденье как есть. До дома домчались быстро, и я сразу же отправился в душ. Но стоило мне войти в комнату, как меня встретила ошарашенная Диана. «Ты в грязевой ванне купался?» «Почти. Это была магическая грязевая ванна», — посмеялся я по пути к ванной комнате. Грязь успела засохнуть, и чтобы отмыться, я потратил полчаса драгоценного времени. Но зато это странное состояние постепенно улетучивалось. Во мне снова пробуждались знакомые эмоции. «Так-то лучше». После обеда я отправился на тренировку. Ждал в зале архимага, но увидел лишь мастера и магистра. «А куда архимаг делся?» — спросил я у присутствующих. «Он сказал, что пока вы не дошли до ранга, ему нечем с вами заниматься», — честно ответил Петр Александрович. «Еще вчера я бы устроил разнос за такое заявление, но сейчас лишь поднял бровь. Архимагу повезло, что сегодня я спокоен как никогда». «Вот как». «Интересная у него позиция», — протянул я. «В чем-то он прав». «Вам сперва нужно освоить навыки ранга магистра», ответил Стефан Лисиич. «А почему нельзя сразу заклинания ранга архимага?» спокойно поинтересовался я. «Как он передал, судя по прошлым тренировкам, от этого нет толка. Там все плетения состоят из трех и более заклинаний. А мы с вами двух соединять пока не научились». «Так вот, что это были за странные плетения», хмыкнул я. «Только они у меня получались. Надо было вызвать архимага сюда» и объяснить, что не стоит перечить моим указаниям и менять без согласования график тренировок. Но сейчас так не хотелось. Поэтому я просто оставил в голове пометку и отложил разговор с ним на потом. Но не так быстро, как нужно для должной эффективности. Это не страшно, обычно подобная скорость нарабатывается годами. Столько времени у меня нет. Так что давайте приступим, кивнул я когда продолжим тренировать поглощение энергии, а затем перейдем к отработке скорости, — объяснил магистр. Я встал у стены, прямо напротив матов, с которыми уже успел сродниться. Расслабился, открывая магические каналы. И сам удивился, как легко мне это удалось, даже слишком легко. Магистр резко выставил вперед руку, и в меня полетел шквал света. Но я остался стоять на ногах. Вся магия впитывалась в каналы, А я оставался предельно спокоен. Так вот в чем весь секрет. Поглощение магии в озере Концентратор ослабило меня. А оказалось, что это помогает впитывать магию. Поразительно. Протянул магистр после атаки. Вы поглотили сто процентов от моего заряда. Я прежде никогда не видел, чтобы кто-то справлялся так быстро. Значит, я ваш самый способный ученик, улыбнулся я. А еще самодовольный усмехнулся Петр Александрович. «Есть такое», — ответил я такой же усмешкой. «По мне, надо всегда стремиться стать лучшим. Главное, не лучшим алкоголиком из всех», — продолжил шутить мастер. «Этого не ко мне с этим запросом, а к моим братьям». Магистр покосился на мастера, взглядом намекая, что пора прекращать шутки с князем. «Да, вчера мне бы это не понравилось, а сегодня я от души смеялся». «Петр Александрович, замените меня». «Посмотрим, как Алексей Дмитриевич справится с вашей атакой», попросил мастера магистр. «Конечно», — кивнул он. «Вообще, после того, как мастер перевелся из училища ко мне на службу, он стал говорить более открыто. Я это ценил. Даже его странные шутки. Лучше так, чем когда все пытаются мне льстить, чем занимается большая часть слуг и половина родственников». Петр Александрович также выкинул руку вперед, выпуская из самого широкого канала мощный луч света. Но его атаку я тоже легко поглотил. В груди разлилось приятное тепло. Мой источник был полон как никогда. Самое время, ведь скоро начнут приезжать дети дворян, которые согласились поддержать, взамен на возможность обрести дар для одного из членов семьи. Логично, что все выбирали детей, ведь они станут продолжением рода. Мы еще раз пять отработали поглощение А потом магистр заявил, что пора усложнять задачу. «Теперь вам предстоит поглощать мои заклинания. Но учтите, Алексей Дмитриевич, поглощать магию, в которую заложена цель, гораздо сложнее, чем чистые всплески». «Почему сложнее?» — уточнил я. «Потому что эта магия будет пытаться вас убить». Стефан Елисеевич слегка ухмыльнулся. «Но мы этого не допустим», — продолжил за него Петр Александрович. «Конечно, иначе вы оба живыми отсюда не выйдете», — улыбнулся я. Причем отвечал совершенно спокойно. Это и пугало моих учителей. «А если серьезно», — продолжил я, — «то давайте приступим к тренировке и закончим день этих нелепых шуток». «Конечно, князь, прошу прощения», — опасливо ответил магистр. «Этот человек был гораздо сильнее меня в магическом мастерстве. Но почему-то я почувствовал его страх после сказанного предупреждения». Хотя это было логично, что им не стоит допускать моей смерти. Иначе ни Зубастик, ни моя служба безопасности этому не обрадуются. Я лишь имел в виду, что в арсенале магистра нет безопасных заклинаний. Сами понимаете, исправился Стефан Елисеевич, поэтому сперва мы отрабатывали с чистой магии. Я кивнул и стал в стойку, готовясь принять на себя любой магический удар. Стефан Елисеевич сплел заклинание так быстро, что я и заметить его не успел. Это выглядело так, словно магистр махнул рукой, и в воздухе образовалась вспышка света, которая полетела на меня, попутно становясь больше. Но я сохранял спокойствие, а магические каналы были открыты. И стоило заклинанию коснуться моей кожи, сперва я ощутил легкое жжение, будто слишком много времени провел на солнце, а затем вся энергия впиталась. Но, в отличие от чистой маны, это заклинание заставило магические каналы гореть. Всего на секунду, но это было хорошо ощутимо. Когда вся мана развеялась, магистр стоял с открытым ртом. Словно он бросил в меня самые сильные своих заклинаний и удивлялся, почему это я остался жив. Не ожидали? спокойно спросил я. Да. Это самое безвредное для учеников заклинание. Но каким бы умелым ни был ученик, Оно всегда оставляло на коже ожоги после первой попытки поглощения. «А вы чисты?» — ответил магистр. «Тогда давайте попробуем что-нибудь посерьезнее», — предложил я. Мастер и магистр переглянулись. «Я смогу подстраховать», — сказал Петр Александрович. «Буду держать на готове спасательный щит». «Хорошо», — кивнул мастеру магистр и обратился ко мне. «Тогда приступим». На этот раз Стефан Елисеевич... Выводил поистине сложное плетение, и я только мельком заметил его очертания. И совершенно не удивился, когда магия преобразовалась в копья из чистого света, и все они устремились в меня. Это заклинание было опасно не формой. Копья есть во всех рангах, а именно уровнем маны и скоростью, потому что я даже увидеть не успел, как они прилетели в меня. Я почувствовал порез на груди, а потом вся эта энергия вновь растеклась по венам. Приятное чувство. Я невольно вспомнил, как мне удалось поглотить магию из царя регатов. Там же была жизненная энергия, которая вызвала у меня настоящую эйфорию, и я выбирался из этого состояния целых два дня. Здесь же все было иначе. Словно магия продлевала воцарившееся в душе спокойствие. Когда поглощение закончилось, я заметил легкий порез на футболке, и небольшую царапину на груди. А в боевых условиях, не умея поглощать магию, то уже разлетелся бы на мелкие куски. Не уверен, что такой бы и щит выдержал. Алексей Дмитриевич, — тяжело вздохнул магистр, — думаю, что с поглощением мы закончили. В этом направлении мне больше нечему вас учить. Я бы поспорил. Пока не уверен, что это не эффект после купания в магической грязи, в которую превратилось в озеро Концентрата после обвала а все из-за того, что строители не учли вес зубастика, в котором уже было больше тонны. «Давайте закрепим навык на следующих тренировках, а пока перейдем к отработке скорости», — предложил я. «Конечно, согласен с вами, навыки всегда надо закреплять. Именно поэтому после скорости мы и вернемся к спаррингам. Без щитов, ответил Стефан Елисеевич. А вот это было уже серьезное заявление, которое рушило все мое привычное понимание боя. Но оно и к лучшему. Насколько я понял, по собранным сведениям о Пожирателе, у него совсем необычная для этого мира магия. Остаток дня я провел за отработкой скорости. Это было важно, чтобы я смог научиться эффективно сплетать заклинания воедино, чтобы они активировались не друг за другом, как у меня всегда получалось раньше одновременно. Архимаг мог так сплести целых пять заклинаний. Я же пока и с двумя не справлялся. «Отработка была монотонной, но уже к вечеру я слегка ускорился. Правда, это слегка меня не устраивало. Я продолжил тренировку после ужина. Уже с архимагом, потому что я планировал с ним серьезный разговор. Рад вас видеть. Правда, днем я бы еще больше вам обрадовался», — сказал я сразу, только вошел в зал. «Понимаю ваше негодование, Алексей Дмитриевич, но мы с магистром и мастером договорились о более эффективном расписании». «Для вас это выгодно в первую очередь», — спокойно ответил он. Роден Константинович, впредь предупреждайте о подобных изменениях. Я должен быть в курсе, к каким тренировкам готовиться», — строго сказал я. «Конечно, князь, учту», — кивнул он. Хотя вид у него был такой, словно ему все равно. «Да, учтите это, если не хотите вместо меня тренировать детей в возрасте до семи лет», — улыбнулся я. У архимага дернулся глаз. Вот это я понимаю. Настоящий страх для опытного мага — обучение детей, которые еще и плетение толком выводить не умеют. Да и у них каждая тренировка превращается в игру, потому что пока что им сложно сосредотачиваться. «Я вас понял, князь», — более серьезно ответил он. «Давайте приступим». Я кивнул, и мы продолжили отработку скорости но теперь с уже более сложными плетениями. Так до самой ночи, пока я окончательно не измотался. Михаил Ланцов сменил роль переговорщика на архивного деятеля. И теперь он только и делал, что копался во всевозможных записях древности. Еще и союзники князя Воронцова ему прислали целую тонну старых оцифрованных записей. «Да в этом даже черт ногу сломит», — сказал он себе под нос и потянулся к чашке кофе. Еще раз посмотрел на объем информации, который надо изучить, и тяжело вздохнул. А потом вспомнил, что Алексей Дмитриевич дал ему номер человека, способного помочь с поиском по оцифрованным документам. Решил позвонить, несмотря на то, что время было позднее. «Алло», — ответил ему сонный юношеский голос. «Здравствуйте, я от Алексея Дмитриевича». «О, от Лехи». «Ой», — спохватился парень на том конце. «Вы Михаил?» «Да, Михаил Ланцов». — Супер. Леха, то есть Алексей Дмитриевич, мне говорил, что вы позвоните. — Так, кого надо взломать? Михаил удивился, как быстро сонливость собеседника сменилась на энтузиазм. — Никого. Нужно помочь с поиском в оцифрованных архивах на разных языках. — Эх, скукота, — по слогам произнес собеседник. — Что, простите? — Ничего. Присылайте. И что искать надо? — Ну и наглый парень впрочем, как и все подростки. Михаил сперва засомневался в компетентности Сергея, но потом вспомнил, князь упоминал, что этот человек разбирается гораздо лучше хакеров в службе безопасности Воронцовых. Все упоминания о ранге высшего мага. «Хорошо. Дня через два пришлю». Дни ожидания тянулись точно смола. И все это время Михаил провел в архиве Нижнего Новгорода, изучая старые записи. Но ни одного упоминания о высшем магии не нашел. И когда он в отчаянии потянулся за очередной летописью, на телефон пришло сообщение. «Все готово. Нашел пять упоминаний. Присылаю вам эти документы с переводом. Не зря создавал программу». «Программу?» Это он, видимо, о каком-то крутом переводчике для документов. Михаил открыл нужные документы и не поверил своим глазам. Проморгался, прочитал еще раз а потом сразу набрал Алексея Дмитрича. «Князь, простите, что так поздно», — начал он. «Ничего, я только тренировку закончил». «Нашли что-то интересное?» — сразу спросил князь. «Да, и вам лучше присесть». «Вы смеетесь? Мы не в детском саду». «Нет, то, что я нашел, вам очень не понравится».